под стражей в александровском дворце британский метод бежать вместе с зайцем и гнаться за ним вместе с охотником юст борьбе арест подписав акт отречения Николай надел свою полковничью шинель, вышел из салона в тамбур и спустился на перрон. Охрана куда-то исчезла. Пошел за ним лишь принц Георгий Лейхтенбергский, один из его флигель-адъютантов. Отрекшийся царь долго ходил по платформе, по путям между поездами, Жалуется на судьбу, на неверных сотрудников. Он с обидой говорит Лейхтенбергскому о положении, в какое поставлен перед союзниками. «Мне стыдно будет увидеть вставки иностранных агентов, да и им неловко будет увидеть меня». До подписания акта он еще улыбался, а после отречения лицо у него одеревенело, Он стал всем кланяться и протягивать руку. Он и мне протянул руку, вспоминал Дубенский. Немного позднее он вызывает на прогулку Мордвинова, жалуется и ему. Тот утешает его. «Ничего, Ваше Величество, не волнуйтесь. Ведь вы не напрашивались на престол. Пускай управляются сами, если хотят. Насильно, мил, не будешь». При этих словах государь приостановился да сказал он скрипя зубами нечего сказать хороша это их воля народа много разного говорят позже о мнимой пассивности о поразительном якобы равнодушии с каким николай сдал свою власть как сдают эскадрон мастер фиилиетоной гиперболы оверченко еще раз превзойдет самого себя в умении ради красного словца не пощадить ни матери, ни отца. Он нарисует Николая в салон-вагоне на псковских путях так. Сидел он и поглаживал карандашом ус а потом молча подписал отречение и сказал, «Ну и ладно, поеду в Ливадию, буду цветочки разводить». Неливадийские цветочки занимали в те часы мысли Николая. Ночью под стук колес он пишет об измене, трусости и обмане, жертвой которых, по его убеждению, пал. В его собственном описании суть событий, истекшего дня 2 марта, такова. «Утром пришел русский. Нужно мое отречение». Русский передал этот разговор в Ставку, а Алексеев — всем командующим. К двум с половиной часа пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился. Вечером прибыли из Петрограда Гучков и Шульгин. Я передал им подписанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена трусость, и обман. Он обиделся на дядю Николая Николаевича, на Эверта и Сахарова за поспешность, с какой они передали Алексееву свое «за». Обиделся на офицеров Могилевского гарнизона, которые, заслышав Марсельезу, вышли на улицу с красными бантами в петлицах и присоединились к манифестантам, и очень злился на генерала Русского. На другой день, 3 марта, Спал долго и крепко, проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Читал о Юлии Цезаре. В тот вечерний час, когда в Петрограде из-за обеденного стола княгини Путятина встают февральские демократы, Милюков, Керенский и их коллеги, голубой поезд подходит к Могилеву. Незложенного царя встречает на перроне Алексеев и штабисты. У одних вид смущенный, у других подавленный. Что ему здесь делать? Это он сам как следует не знает. Продолжение записи того дня. В 8.20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9.30 перебрался в дом. Утром чаепитие с Алексеевым. Потом идет в штаб выслушать в последний раз доклад Алексеева о положении на фронтах. Затем отправляется на вокзал встретить прибывшую из Киева мать. На платформе Мария Федоровна обняла сына, пошла с ним в расположенный рядом со станцией деревянный барак. Долго сидели они там наедине. Вышла из барака вдовствующая императрица с заплаканными глазами. В Могилеве несколько раз видели мать и сына вдвоем в одной и той же позе. Она ему что-то выговаривает, он безответно слушает, уставившись с неподвижным взглядом вниз, покуривая папироску. В этот его приезд в Ставку ему не дают ни почты, ни агентских телеграмм. Полковник, ведавший отделом прессы, обещал приносить, но о своем обещании забыл в тот же день. Поступила отродзянка телеграмма Алексеева о совещании на Миллионной. Комментарий Николая. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выбора через шесть месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его написать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились. Лишь бы так продолжалось дальше. 7 марта записывает. После чая начал собирать вещи, обедал с мама и поиграл с ней в безик. Нет таких жалостливых слов на какие поскупились бы заокеанские советологи, рисуя образ Николая Романова в февральско-мартовские дни. Оторванного от жены и детей, от центров его власти, заброшенного за 800 верст в провинциальный могилев, бывшего царя в их изображении преследуют и добивают, как загнанного зверя. Фрэнклинд пишет, что безотносительно к различным проблемам Николая, и даже вовсе ими не интересуясь, он по-человечески жалеет царя, как жалеют слепого человека, которого при переходе на ощупь через улицу задавил автомобиль. В книге Александрова свергнутый царь предстает, как человек, вконец потерявший себя, с потухшим взором, с пожелтевшим, изборожденным старческими морщинами лицом, раздавленный событиями, безвольно переступающий подобно луначку, душевно отрекшийся от всего и уже поэтому заранее обреченный на мученичество. Именно этот автор блеснул оригинальным открытием, подхваченным некоторыми другими. Николай Романов есть Гамлет, принц датский. И не только потому, что в Могилеве и Пскове он вместо того, чтобы действовать, извел себя в нескончаемых колебаниях на тему «быть или не быть». Дело еще в том, что его мать родом датская принцесса. Таким образом, последний царь в некотором роде как бы потом Гамлета. Следовательно, нерешительность его в унаследованной от Гамлета крови. Обстоятельство, которым нельзя пренебрегать, если хочешь вникнуть в тайны русской революции. Тем более заслуживает сострадание Николай II, уверяют эти господа, что в трудный для него час к жестокости революционеров и неверности сотрудников присоединилось Безразличие родственников, его предали и продали и штабисты, и аристократия, и союзники, и члены царствующего дома, никто иной, как двоюродный брат его Кирилл явился к Таврическому дворцу с красным бантом на кителе с изъявлением готовности покориться революцией. Нужно ли доказывать, что скрипящий зубами Николай мало похож на лунатика-непротивленца, какой предстает перед нами в заокеанских проромановских фантазиях? Не лунатик посылал приказы Хабалову беспощадно подавить бунт, не двойник Гамлета снаряжал карательную экспедицию Иванова. Что касается отношения к Николаю и его родни, можно заметить, что он, яростно цеплявшийся за свою единоличную власть, сам приучил близких, кроме жены, и не помышлять о влиянии на его дела. Он запретил им даже касаться в разговорах с ним каких-либо политических тем. Естественно, что и в этом случае он не сделал ни малейшей попытки снестись и обсудить с ними шаг громадной для них важности – И дело здесь не столько в географической разобщенности, сколько в хронических склоках и грызне, разъедавших семью Романовых. Их мнение о своем отречении Николай не спрашивал ни до, ни после. Они же не пытались обсудить сложившееся для них критическое положение ни с кем-либо, ни между собой. О его отречении они узнали как о свершившемся факте. К тому же семья Романовых ко времени краха династии представляла галерею таких ничтожеств, что и советоваться-то почти не с кем было. Единственно серьезный в компании великих князей Николай Николаевич не обошел племянник советам Получив запрос, он безоговорочно рекомендовал ему отречься. 7 марта, в предпоследний день своего пребывания в Могилеве, Николай составил прощальное обращение к действующей армии. «Повинуйтесь новому правительству», — говорилось в нем. «Слушайте с ваших начальников, и да поможет ему Господь Бог вести Россию по пути славы и благоденствия». Алексеев включил обращение в приказ номер 371 от 8 марта, но Гучков, узнав об этом телеграммой из Петрограда, категорически предписал исключить из приказа обращение бывшего царя. Заокеанские пропагандисты квалифицирует этот эпизод как подвиг мужества и самопожертвования Николая, с одной стороны, как очередную низость и межа одновременно восхваляемых февральских демократов, с другой. На самом деле просто совпали два простейших хода, точнее параллельные попытки политической перестраховки с обеих сторон. Бывший царь вздумал попрощаться с Могилевым лояльно и патриотично, а капиталисту Гучкову и его коллегам показалось в тогдашней обстановке целесообразным выпроводить экс-императора из Ставки, возможно, более революционно. Этого миссис Альмединген не видит и не хочет знать. Она данным эпизодом вообще по-женски расстроена. Велико было благородство этого небольшого фрагмента текста, пишет она, и тем не менее правительство не позволило ознакомить с ним армию. Это понятно, оно убоялась, как бы простые и волнующие фразы письма царя вновь не пробудили в войсках чувство лояльности к трону. И хотя документ никогда не был зачитан, он якобы свидетельствует о том, что последний Романов не был просто марионеткой, что он до конца оставался лояльным к своим союзникам, и что благосостояние страны означало для него нечто гораздо большее, чем утверждали его враги. Остается лишь еще раз удивиться, с каким упорством западные советологи претендуют на право раздачи дипломов о русском патриотизме по своему усмотрению. Уже на второй день после отречения царя Петроградский совет, учитывая требования, выдвинутые на многолюдных митингах и собраниях, постановил принять меры к аресту 4 Романовых. На призыв Совета к Временному правительству предпринять этот шаг совместно Львов и Керенский не ответили. Но когда они убедились, что Петросовет может и намеревается самостоятельно осуществить арест, Временное правительство принимает 7 марта постановление признать отреченных императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в царское село. Выполнить это назначены четыре правительственных комиссара. Бубликов, Грибунин, Калинин, Вершинин, Вседумцы. Их напутствует министр юстиции Керенский, лично бывшего государя. Не беспокоить, ограничиться сношениями через генерала Алексеева. С формальным предписанием Временного правительства комиссары 7 марта в 11 часов вечера выезжают экстренным поездом в Могилев. На следующий день они на месте. С вокзала едут на автомобиле ставку предстают перед Алексеевым и просят его передать Николаю. Он объявляется решенным свободы. Правительство рекомендует ему незамедлительно выехать в Царское село к семье. Алексеев сообщает комиссарам, что царский поезд готов и может выйти в любой момент по их усмотрению. Комиссары просят представить им полный список лиц, свиты и прислуги, которые будут сопровождать Николая. Такой список на 47 человек был дан. В вагоне-ресторане поезда Марии Федоровны устроен ленч, на котором мать и сын видятся и беседуют в последний раз. Здесь Алексеев сообщает Николаю о постановлении Временного правительства. Отправление назначено на пять часов пополудни 8 марта. Идущий в свой последний путь императорский поезд состоит, как всегда прежде, из десяти вагонов. Вагон для четырех комиссаров прицеплен в хвосте. Охрана состава по приказу Алексеева сформирована из солдат железнодорожного батальона под командой унтер-офицера Ерофеева. За несколько минут до отправления Николай через платформу переходит из поезда матери в свой поезд. Он идет, держа руку под козырек, одетый в форму своего конвоя без шинели в башлыке. Все собравшиеся на платформе офицеры ставки и приближенные провожают его взглядами, храня гробовое молчание. Никаких восклицаний, ни сочувственных, ни враждебных. Только адмирал Нилов подскочил к нему, схватил и поцеловал его руку. Первым в четыре часа пополудни отходит от Могилевского вокзала поезд вдовствующей императрицы, Николай отсутствующим взглядом смотрит ему вслед. В 4.45 ушел в противоположном направлении голубой императорский поезд. Когда мимо провожавших генералов и офицеров промелькнул царский салон-вагон, Алексеев, стоявший впереди группы, снял папаху и отвесил вслед поезду поясной поклон. Александра Федоровна пребывает в это время в царскосельском дворце в истерическом состоянии. Сознание своего бессилия помрачает ее разум. Если бы она в минувшие две недели была рядом с супругом и могла влиять на его решение, он, несомненно, проявил бы еще больше цепкости и ожесточения, хватаясь по ее терминологии за кнут. Но Александру и Николая разделяют 800 верст. великая ненависть, безграничное ее иступление, Ориентируется же она в событиях слабо. Когда коммердинер Волков сказал ей, кажется, начинается революция, даже казаки и те она ответила, «Нет, это не так. В России революции быть не может. Казаки нам не изменят». Когда вслед за Волковым тоже сказала ей Виктория, жена Кирилла Владимировича, она ответила по-английски, Я на троне двадцать три года. Я знаю Россию. Я знаю, как любит народ нашу семью. Кто посмеет выступить против нас? Об отречении Николая она узнала от великого князя Павла Александровича. Он пришел к ней с газетой и вслух прочитал ей текст акта. Она воскликнула «Не верю, все это враги, газетные выдумки. Я верю в Бога и армию. Они нас еще не покинули». Она мечется, наталкиваясь на невозможность выехать к Николаю, шлет ему депешу за депешей то в Могилев, то в Псков, адресует в пустоту наставления и призывы, И каждый раз курьеры доставляют ей в Александровский дворец, возвращенный с телеграфа бланки с пометой местонахождения адресата неизвестно». Наконец, является в Царское село сам адресат. Не привлекая ничего внимания на промежуточных станциях, его поезд в 2 часа дня 9 марта подошел к Царскому павильону на станции Александровская. На перроне всего несколько человек. Петроградские журналисты в стороне небольшой группкой Николай соскочил с подножки вагона и быстро, ни на кого не глядя, прошел к автомобилю. Вместе с ним сел в машину гофмаршал Долгоруков. Ехали и вышли за ними с поезда многие, но как только он сошел с перрона эти люди стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо, боясь, что их узнают. Автомобиль подкатил к Александровскому дворцу. Солдат, дежурящий у ворот, долго не открывает, равнодушно смотрит на бывшего царя. Наконец, из помещения появился дежурный офицер и издали крикнул постовому открыть ворота бывшему императору. Николай выходит из машины. Офицеры стоят на крыльце с красными бантами на кителях, держат руки в карманах, Некоторые с папиросой во рту. Николай приветствует их отданием чести. Ни один из них не ответил ему, тем же не отдал ему честь. Через несколько минут Николай услышал, как за его спиной звякнул засов. Теперь он заключенный до конца жизни. Одновременно в Гатчине был взят под домашний арест Михаил Романов. Формально он был объявлен под надзорным революцией. Накануне была переведена на положение арестованной и Александра Федоровна. По постановлению Временного правительства обеспечить эту меру должен был Корнилов, вновь назначенный командующим войсками Петроградского округа. Допущенный Обергов маршалом Бенкендорфом в апартаменты бывшей царицы, генерал почтительно склоняется перед ней, Ваше Величество. На меня выпала тяжелая задача объявить вам постановление Совета Министров о том, что вы с сегодняшнего дня считаетесь лишенной свободы. Она слушает, крепко стиснув зубы, наклонив голову. По ее шее, по лицу, внешне бесстрастному, ничего не выражающему, медленно расплываются багровые пятна. Немного помолчав, Корнилов принимается утешать ее. Он заверяет, что ни сам, ни пославший его министр юстиции Керенский, не допустят никакого ущемления или беспокойства. Согласно установке премьер-министра Львова, единственной целью лишения свободы, а не ареста, является обеспечение безопасности семьи. А идеальным исполнителем такой задачи можно считать нынешнего дворцового коменданта, штаб ротмистра Кацебу. Как только обстановка разрядится, ограничение свободы будет снято. Тронутая галантностью командующего, Александра Федоровна удостаивает его и своего поручения. Не переговорите ли вы, генерал, на ту же тему с дочерьми и сыном? У вас все звучит так внятно, так оптимистично. О да, конечно, сию минуту рад стараться. С разъяснительной работой среди барышень Лавр Георгиевич уложился в полчаса, оставив их почти очарованными восторжествовавшей демократией. Что касается наследника, то, посовещавшись на ходу с воспитателем Жильяром, решил, целесообразнее будет, если Алексея введет в курс событий сам названный педагог. Примечание. Пьер Жильяр, уроженец Женевы, в 1904 году окончил лазанский университет. В 1905 году принц Лейхтенбергский, родственник царя, пригласил Жильяра в Петербург преподавать французский язык своему малолетнему сыну Сергею. Через год лихтенбергский переуступил швейцарца царской семье, и тот стал обучать французскому языку Ольгу и Татьяну. В 1913 году он становится преподавателем и фактически воспитателем девятилетнего Алексея. Находился с Романовыми в царском селе, до августа 1917-го, в Тобольске до мая 1918-го года. Проводил их в Екатеринбург. После чего между наставником и его питомцем произошел разговор. «Вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец возвратился из Могилева, и он больше туда не поедет. Отчего же?» потому что он больше не хочет быть верховным главнокомандующим. Эта весть огорчает царевича, так как ему нравилось ездить в Ставку. После паузы я добавляю, «Вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец больше не хочет быть и императором». Он смотрит на меня испуганно, стараясь прочесть на моем лице, что произошло. «Как? Почему?» потому что он очень устал и перенес много тяжелого в эти дни. Ах, да, мама мне говорила, что остановили его поезд, когда он ехал сюда. Но папа будет императором потом опять? Я объясняю, что император отрекся в пользу Михаила Александровича, который отрекся в свою очередь. Но тогда кто же будет императором? Я не знаю» и по видимому никто он густо покраснел после нескольких минут молчания говорит если больше нет императора кто же будет управлять россией разумеется жильяру трудно было ответить на такой вопрос Он, конечно, мог бы объяснить любознательному мальчику, что если в России не стало императора, это не значит, что некому будет ей управлять. Впрочем, на уровне несмышленыша Алексея размышляли тогда о будущем России и некоторые из ведущих буржуазных политиков. Судя хотя бы по выступлениям несправедливо заподозренных в масонстве, «Господ Милюкова и Гучкова» на совещании в квартире Путятина 3 марта 1917 года. Считал незаменимыми и систему единоличной власти, и лично свою персону экс-император. Делился этой мыслью в первые часы после своего отречения. В ту прогулку со своим флигель-адъютантом Мордвиновым, о которой уже упоминалось, душит его что то чего он не может в себе подавить оказывается обида за себя за отнятое звание еще страх за россию которая потеряла стержень и опасно колеблется неизвестно на какой опоре тогда то он и заскрипел зубами Заскрепившись ли еще раз, вмешались анонимные толпы, снова положив свою волю на чашу весов его судьбы. Не будь этого вмешательства толпы в лице Петросовета еще неизвестно, осмелились бы явиться в могилев господин Бубликов с компанией. «Правительство оставило бывшего царя на свободе», — писал Ленин. «Рабочие заставили арестовать его». Правительство хотело отдать все командование армией Николаю Николаевичу Романову. Рабочие заставили сместить его. Ясно, что помещики Львова Гучковы завтра же спелись бы с Романовым или с другим помещиком не будь совета рабочих и солдатских депутатов.